Глава 82. Последний герой. Фарида Ильдаровна Норбекова висела в воздухе под самым куполом. Красивое лицо татарки посерело, глаза выпучились, из глотки вырывались сдавленные хрипы. А руки она держала так, словно пыталась отцепить от горла чьи-то невидимые пальцы. «Проклятие!» – проречал связной и, сжав кулак до хруста, бросился к любимой. «Вот же!» Маргарита тоже попыталась встать, но ничего хорошего из этого не вышло. Бросковия прошлась по ней залповым огнём штатных плазмаметов. Чёрт. Великова ползком двинулась туда, где согласно схеме располагался аварийный терминал, и едва не взвыла. Чёрт. Аппарат обнаружился в гигантском коробе из бронестекла, что служил переходом в гермокупол. Именно там полидевка запер Левандовского. И вот теперь Вот же за сраница на планетной. Сердитa подумала Ритa мгновенно сообразив, что к чему. Тот то отключит пятую панель, окажется в ловушке. Система мгновенно блокирует отсек, а потом его вовсе отсоединит от станции. Дварь рявкнула она и врезала кулаком по гни упорному стеклу перехода. Скотина, сволочь! Кто-то схватил её, оттащил. Затряс. Белка, крикнул Паша. Ризо ранил Ты цела, Беликова кивнула. Где Джон? Сдерживает натиск отозвался казак. Будет чудом, если его не порвут на британский флаг. Прости за каламбур. В другое время Маргарита оценила бы всю черноту юмора, но не сейчас. Сейчас требовалось действовать быстро и бескомпромиссно. Собрав в кулак всю твёрдость и мужество, я не дрогну, я смогу, подумала она. Других вариантов попросту нет. Слушай меня. Рита строго зыркнула на Пашу. Слушай и делай, что скажу. На четвёртом терминале введён код. Да, кивнул Павлеченко. Я видел. Не перебивай. Маргарита вцепилась в ворот штатного спецкостюма, притянула казака нос к носу и прошептала: "Вступай туда, досчитай до 30 и активируй его. Понял?" "Понял", хрипло отозвался Павел и прищурился. только ты не учла одной маленькой, но весьма существенной детали Белка. Какой? Рита похолодела. Чёрт, неужели? Неужели шеф взял под контроль Пашкино сознание? Проклятье! Сейчас казак пристрелит её, и всему конец. Я слышал, что сказал тебе тот лысый Крендель, заикнул Павлеченко, и знаю, что ты задумала. Беликова глянула на него волкам. Предатель. Так вот, я этого не допущу. Паша толкнул её, толкнул резко и сильно. Маргарита больно врезалась в стену, а Козак метнулся к переборке, нырнул в стеклянный короб и заблокировал створки изнутри. Что, чёрт побери, он вытворяет? И тут до неё дошло. Дошло так резко, что Рита едва не ослепла от вспышки осознания. Псих ненормальный. Возопила она, но Павленко, скрытый в звуконепроницаемом бронированном аквариуме, не мог её слышать. Казак указал на терминал, принялся жестикулировать, что твой итальянец на свадьбе, а потом трижды растопырил пальцы двух рук. Пашка! Медлить было нельзя. Универсум стонал, трещал и сотрясался от выстрелов. Отсеки гудели сиренами тревоги, обшивка коридоров пылала и плавилась. Чудовищный монстр рвался из своего заточения, и счёт пошёл на секунды. Точнее, ровно на 30 секунд. Хватит ли их? Должно хватить. Сквозь огонь, гари выстрелы, Маргарита рванулась обратно, туда, где на табло четвёртого терминала маячили зелёные цифры кода деактивации. Лазерный луч اشпарил бедро, от волос завоняло палёной шерстью. А в плечо вонзился не весь, откуда взявшийся остальной шип. Но Рита упрямо продолжала двигаться вперёд. Когда до цели осталось меньше 3 метров, путь преградили киборги. Пятеро плечистых молодцев с горящими красными глазами. Им хватило бы секунды, чтобы разорвать её на части, и, похоже, именно это они и намеревались предпринять. Ах, вскрикнула Беликова, но между ней и смертью вырос Джон. Он бросился на врагов с неумолимой яростью. "Идирита, я их задержу". Спорить Беликова не стал. Устремилась к терминалу, заметив краем глаза неподвижно лежащего в луже крови Ризо. Дышит? Не дышит? Непонятно. Чёрт. Пулидев и Фарида вообще исчезли из поля зрения, и оставалось только надеяться, что они целы и невредимы. Беликова закусила губу. Считать про себя секунды в такой обстановке дело непростое. Одна ошибка, и всему конец. Девятнадцать, восемнадцать, семнадцать. Дурные воспоминания лезли в голову, как тараканы. Однажды они с Пашкой проморгали важное сообщение и чуть не провалили грандиозную презентацию новых моделей. Подготовились за полночи, выпив при этом три с половиной бутылки вина. Наутро их немилосердно тошнило, и казак врал всем, что они отравились тушенкой. Потом им пришлось ворганить в 80 сгака отчётов для какой-то бешеной проверки. Они наворотили там столько ошибок, что Левандовский их чуть не прибил. А как-то Паша подзадорил полбазы отмечать Новый год в станционной столовой, хотя шеф строго-настрого запретил сие действо и даже отправил Галатею Михайловну во внеочередной отпуск на землю, лишь бы она не удумала кормить сотрудников вкусностями. В итоге пришлось довольствоваться шампанским, сухариками и килькой в томатном соусе. Жуткое сочетание, но совершенно незабываемое. Я не прощу себе, мелькнула мысль, и Рита сморгнула набежавшие слёзы. В горле стоял ком, а сердце жгло огню. Цифры на сенсорной панели расплывались перед глазами. Я никогда себе не прощу. 14, 13, 12. Дрожащая рука зависла над экраном. Прости, Паша, я не могу. Должен быть другой выход. Сделает Обилка. Мысль о связь врубилась так неожиданно, что Маргарита чуть не вскрикнула. Заклинаю тебя, сделай это ради нашей дружбы. Другого шанса не будет. Из груди рвались рыдания. Беликова закусила губу. Пол раскуроченный паук-механоид выскочил из-за угла, словно чёрт из коробочки. Видимо, последний тёмный импульс ещё зажиждался в искусственном теле и стальной красноглазый монстр, пошатываясь, занёс лапу, чтобы пронзить Риту насквозь. Она вскрикнула, но не погибла. Кто-то нереально сильный ухватил Арахнида за условную голову и рывком отделил от туловища. Красный глаз потух. Паук издал протяжное и И осыпался на пол груды металлолома. Ну уже Маргарита Павловна. Над станками механоида стояла Асуми. Волосы её сгорели, а лицо оплавилось, обнажив бионический череп. Почерневшая кожа аж шметками болталась на высокопрочном титановом экзоскелете. Жмите! А думайся. Шевский голос звучал в голове без всякой мысли связи. Ты ещё можешь остановить это безумие. Можешь спасти Павла. Освободи меня. И тебе ни о чём не придётся сожалеть. Никогда. Мы вместе изменим мир к лучшему. Ты и я. Ирита нажала